Глава 2. Ты заставил меня беспокоиться, Артур! Упрекнул меня отец Гон, когда я спустился в первохрам. Мэл, почему-то ожидающий моего появления возле статуи Рейса, только хмыкнул. Он всех сегодня напугал. Надеюсь, на это была весомая причина. Что случилось, Артур? С беспокойством спросил настоятель и, подойдя вплотную, заглянул в мое хмурое лицо. «Я чувствую тревогу. Сегодня тебе грозила серьезная опасность». Я бросил быстрый взгляд в сторону алтаря, который в кои-то веки отказался меня поприветствовать, после чего вздохнул и как можно короче пересказал события сегодняшнего утра, приведшие меня в итоге на порог первохрама. Настоятель слушал, не перебивая. В какой-то момент даже глаза прикрыл, полностью сосредоточившись на моем голосе и не желая упустить ни единой детали. А когда я дошел до момента, когда вынужденно отрекся от владыки ночи, снова их распахнул и воззрился на меня с пристранным выражением. «Вот оно что!» «Что?» — не понял я, стараясь не смотреть в сторону постамента Фола. Отец Гон свел брови к переносице, отошел на пару шагов и, не глядя, опустился на бесшумно выросший прямо из пола стул. На его лице проступила неподдельная озабоченность. На лбу залегла глубокая морщинка. Он ненадолго задумался, а может, и к чему-то прислушался, но вскоре снова встрепенулся и посмотрел на меня совсем иначе. Вот, значит, в чем дело. Фолл встревожился не зря. Договорите «Да уже прямо, святой отец!» — неестественно ровно осведомился Мэл, подойдя ближе и встав у меня за спиной. «Арт теперь что, отлучен от храма?» Отец Гон покосился на него с удивлением. «Нет, конечно, иначе его бы сюда не пустили. Это верно». Я, если честно, поначалу даже сомневался, смогу ли открыть самую простую тропу, но потом вспомнил слова Алла, мол, то, что мы изучили или создали сами, Боги уже не в силах отобрать, и успокоился. Ведь это означало, что все, чем я владел до приезда в Алтир и встречи с отцом Гоном, останется при мне навсегда. «А значит, на самом деле я потерял не так уж много». «Тогда в чем дело?» — продолжал возмущаться Мэл. «Почему я даже сейчас не могу его почувствовать?» Я молча протянул руку и коснулся предплечья брата. Тот вздрогнул, потом замер. Какое-то время стоял, раскачиваясь, будто старое дерево на ветру. А когда привязка душ вернулась и через мела прошла вереница моих мыслей, он как-то весь обмяк и, усевшись прямо на пол, в шоке уставился на меня снизу вверх. «Как такое может быть?» «Не знаю», — хмуро отозвался я. «Но я не нашел другого способа справиться с этой тварью. Ее не взяла моя магия. Ее не смутило благословение Фола». Ее даже моя тьма испугалась. Пришлось сражаться как дикарю, практически с голыми руками. Хуже другое. Тварь может быть в Алтире не одна. И если мы не найдем ее создателя, проблемы могут начаться не только у меня. «Артур!» — я поднял руку, заставив отца Гона осечься, потому что вовсе не собирался просить его о заступничестве. Я знаю, что сделал и вполне представлял себе последствия. Но, как и раньше, предпочитал решать свои проблемы сам, поэтому оставил брата с отцом гоном наедине, решительно подошел к мрачно взирающему на меня из темной ниши постаменту фола и коротко ему поклонился. Слов свое оправдание, я, пока сюда шел, так и не придумал. Однако, как оказалось, они были и не нужны, потому что, как только я прикрыл глаза, ожидая гнева Божьего, мне в затылок дохнул прохладный ветерок, а знакомый голос ласково произнес, «Я рада, что ты вернулся, жрец мой, хотя недавно мне казалось, что этого может и не произойти». Я склонил голову еще ниже, «Прости, прекраснейшая, тьма — это владение фола, «Но если бы они были твоими, я бы отказался даже от тебя». «Почему, Артур Рейш?» — тихо спросила смерть. «Потому что тварь, способная проигнорировать силу самого владыки ночи, должна быть уничтожена. И я ни за что не позволил бы ей уйти, зная, что рано или поздно она появится здесь». Мои волосы мягко погладили прохладные женские пальцы. Это правильный ответ, мой жрец. Фол не сердится на твой поступок. Почему же он не скажет это сам? Сегодня, как бы странно это ни звучало, его благословение сделало тебя уязвимым. Сегодня ты мог погибнуть, но благословение нельзя просто так дать и потом отозвать. Каждое наше действие оставляет след в ткани мироздания, поэтому будет лучше, если какое-то время фол будет обходить тебя своим вниманием, а до тех пор, пока оно не вернется, ты не сможешь его услышать. Почувствовав, как за спиной снова потеплело, я выпрямился и кинул еще один внимательный взгляд на постамент. Однако фол как и сказала Ферза, отказался со мной общаться. И точно так же его алтарь продолжал оставаться безучастной ко всему каменюкой. Что ж, похоже, о невидимости придется на время забыть. Да и на нижние слои пока не стоит спускаться. С другой стороны, когда-то мне хватало и своей собственной тьмы, так что я в любом случае не пропаду. Что же касается Фола, подумав, я все-таки поклонился владыке ночи еще раз. Все верно. Привыкнув полагаться на его дары, я едва не забыл, чего стою сам, поэтому чуть не проиграл свой последний поединок. Кем бы ни была та тварь, сила Фола не поможет ее убить. Скорее наоборот, сделает меня легкой добычей. А каждый раз при встрече с подобным монстром демонстративно отказываться от его покровительства и потом снова его просить — это как-то мелко, что ли, недостойно темного мага. И раз уж фол, все видя и понимая, сам от меня отказался, значит уверен, что я и без его помощи прекрасно справлюсь. Это значит, что он по-прежнему верит мне» по-своему помогает, и вот за это я был ему благодарен. Ты становишься мудрым, брат мой, задумчиво проговорил отец Гон, когда я вернулся. Но ты прав, создателя твари надо найти. Вы можете подсказать, в каком направлении двигаться, встряхнулся я. Где хоть искать? Среди людей или нежити? Демонов или, может, каких-то иных сущностей? «Фолл пока думает», — замедленно отозвался жрец. «Боги тоже сталкиваются с подобным впервые». «Но ведь они боги», — возразил Мэл, «Разве в этом мире им не подвластно все до последней песчинки?» Отец Гон остро на него глянул. «Не забывай, наши боги совсем недавно возродились и еще не скоро обретут полную силу». «К тому же в мире все-таки остались вещи, которые им не подвластны», — задумчиво обронил я. «Имеешь в виду зеркало королей?» — встрепенулся брат, до которого докатилась очередная моя мысль. «Да, кристалл. Что, если после ухода той твари в нашем мире остались другие осколки?» — спросил я скорее себя, чем его. Что, если кто-то сумел их использовать? Что, если та тварь была не единственной, святой отец? За границей нашего мира царит хаос Артур Рейш. Чужим голосом отозвался настоятель, на лицо которого внезапно набежала густая тень. «Тварь возле врат была одна, но ты мыслишь в правильном направлении». Хоть самый большой и опасный разлом был закрыт, однако маленькие щели все равно время от времени образуются, и это может быть опасно. Мы с Мэлом быстро переглянулись, не совсем поняв, куда он клонит, а отец Гон вдруг опустил плечи, как-то весь обмяк, и, шумно выдохнув, растер лицо руками. «Святой отец», — настороженно переспросил я, — «Мне все-таки кажется, что и без благословения, владыки ночи, у тебя развился дар предвидения», — устало вздохнул жрец, отнимая от лица руки. Фолз считает, что идея с границей не лишена смысла». «Нам что, опять придется ее закрывать?» — возмутился Мел, не кстати вспомнив, чем это для него закончилось. Отец Гон качнул головой и, сделав знак, попросил пару мгновений тишины, а когда окончательно оправился от неспосланного владыкой ночи видения, начал медленно и тихо говорить. «Может, вы об этом не догадываетесь, но наш мир — это крохотный островок стабильности на бескрайних просторах Вселенной. Таких островков немало, и каждый из них — тщательно охраняется богами, предположил я. Да, Артур, приходя в новый мир, боги вдыхают в него жизнь, населяют разумными созданиями и во всех смыслах делают его обитаемым, но снаружи выстроены ими защиты, как и раньше, царит первозданный хаос, тогда как боги это воплощение порядка которым каждый миг приходится отстаивать у хаоса свое право на существование. Мэл на поскреб затылок, как и я, впервые задумавшись, а зачем нам вообще нужны боги? Как-то жрецы упустили этот момент в своих проповедях. Да, они говорили, что боги нам помогают в обмен на молитвы, даруют те или иные привилегии, «Вроде как наблюдают за нами, следят за миром и порядком. Но при этом даже у меня до недавнего времени складывалось обманчивое впечатление, что мы, в общем-то, и сами способны справиться со всеми трудностями. А Боги, ну, просто где-то есть, зачем-то мы им нужны, и на этом, можно сказать, мое понимание мироустройства заканчивалось». По мере того, как я открывал для себя темную сторону, мое мнение о богах постепенно менялось. А когда мы закрывали разлом в Латейне, образ богов окончательно перестал ассоциироваться у меня с компанией праздно одетых, паразитирующих на нашей вере сущностей. Я увидел их изнутри. Пусть краешком, но все же коснулся их мыслей, устремлений. Обнаружил, что на самом деле боги действительно нужны, но только сейчас до меня дошло, насколько. Боги не почивают на лаврах, веками собирая с верующих невидимую дань Артур. С едва уловимым укором посмотрел на меня отец-настоятель. Создав обитаемый мир, они вынуждены следить, чтобы он не был разрушен ни снаружи, ни изнутри» латать трещины в защите, укреплять границу, отгонять от нее потусторонних тварей. Да, хаос силен, какова бы ни была мощь богов, но против целой вселенной не выстоять даже им. И только здесь, в обители созданного ими порядка, они способны поддерживать равновесие. «А зачем им это нужно?» — полюбопытствовал Мэл. Да и мне, признаться, стало интересно. Если снаружи царит только хаос, то получается, что и боги пришли оттуда же. «Верно», — сумел удивить нас отец Гон, — «наши боги действительно родом оттуда, но, создав обитаемый мир, они сошли с пути разрушителей и встали на стезю творцов». Поэтому свой мир они берегут, растят его, как садовник растит редкое дерево. Быть может, я путанно объясняю, но это то, что мне сегодня открылось, и то, чем я хотел бы с вами поделиться». Я замедленно кивнул. «Нет, святой отец, вы объясняете очень доступно. Даже по разлому кое-что прояснилось. Но не так давно наши боги были слабы». На какое-то время они вообще перестали контролировать ситуацию с вратами, да, наверное, и не только с ними. Что за это время произошло с защитой, которую они держат вокруг нашего мира? «Трудно сказать», — ненадолго задумался отец Гон. «Пока наши боги спали, они многого не видели и не осознавали». На фоне тех сложностей, с которыми мы пытались справиться последние полтора тысячелетия, некоторая нестабильность защиты воспринималась как должное, да и перед лицом более серьезной угрозы в лице полноценных врат, мелкие трещины никто не искал. За это время частицы хаоса могли не только сюда проникнуть, но и закрепиться, А поскольку его природа преимущественно разрушительна, то для нашего мира его появление все равно, что змея, которая вдруг отыскала в своем гнезде птичье яйцо. Мэл нетерпеливо прошелся вдоль молчаливых статуй. «Святой Отец, правильно ли я вас понял? Решая более крупную проблему, мы случайно не заметили несколько мелких, и теперь это нам аукается». «Не допустив в наш мир одну злобную тварь, мы, возможно, проморгали появление гораздо более опасного противника, который, пока мы отвлеклись, сумел пробить брешь в поставленной богами защите. На лицо настоятелю снова набежала тень. Боюсь, что так, сын мой, и последствия этой ошибки могут оказаться катастрофическими». Но все же времени с появления врат прошло довольно много, обронил я, когда Мэл растерянным жестом схватился за голову. Был бы хаос силен, нам бы уже не поздоровилось. — Даже обычное птичье яйцо не непросто раздавить в ладони, — кивнул жрец. Поэтому хаос постоянно ищет бреши, гладает скорлупу, царапает ее поверхность в надежде пробить хотя бы крохотное отверстие. «А затем ему помогли изнутри, и вот он здесь», — мрачно закончил я. «Хорошо, это понятно. Вопрос в другом. Что мы можем с этим поделать? Попробовать отыскать эти трещины? как ты их закрыть?» «Но как?» — спросил Мэл. Отец Гон, когда мы одновременно на него посмотрели, только тяжело вздохнул. «Судя по вашему лицу», — нахмурился я. Фоллы остальные нам в этом не помогут. «Боги истощены», — подтвердил мои наихудшие опасения жрец. «Их возможности сильно урезаны, и пройдет еще немало лет, прежде чем они войдут в полную силу. Но хотя бы трещины в защите они могут нам показать». Настоятель удрученно покачал головой. «Хаос и порядок противоположны по сути». Поэтому в местах, где поселяется хаос, божественные законы не работают, а божественный взор туда не проникает. «Совсем скверно», — пробормотал я. «Тогда как мы можем его найти, святой отец? Вернее, меня больше интересует, как мы можем его убить?» «У меня нет ответа на твой вопрос, Артур», — тихо ответил жрец. «Природа хаоса настолько нам чужда» что в мире нет такой силы, которая была бы способна его уничтожить. «Тогда зачем вы меня позвали? И при чем тут все-таки тварь?» — не без раздражения задал я тот самый вопрос, с которым и пришел в первохрам. «Как вообще связан приход хаоса с существом, которое я сегодня уничтожил?» Отец Гон тяжело вздохнул. «Связь есть, брат мой». Иначе фол не спаслал бы мне видение. и вот как раз об этом я и хотел с вами поговорить. Разойдитесь, расступитесь, встревожена гудящая толпа в холле главного управления столичного Сыска неохотно подалась в стороны, пропуская тяжело пыхтящих коллег, которые тащили в сторону лечебного крыла смердящие останки. Вряд ли Корн соизволил просветить своих людей насчет того, что же в действительности произошло в подвале. Однако неистовый грохот слышали все. Последствия метания паучихи до них тоже наверняка доносились, и не раз. Так что ничего удивительного, что когда по управлению прошла информация о неизвестной науке твари, весь штатный состав гусса вывалился в коридор, чтобы посмотреть, что за монстра мы там поймали. Господин Орбис, правда, принял меры предосторожности, поэтому клешни, туловище и прочие телесные принадлежности твари были накрыты толстой дерюгой. Однако насчет кислоты он оказался прав поэтому плотную, тяжелую, специально замагиченную ткань по пути порядком разъела, и самые внимательные все-таки успели увидеть детали. Когда я вернулся, народ из холла так и не успел рассосаться, да и возле двери в лечебное крыло толпились посторонние, возбужденно обсуждая случившееся. Там же у дверей стояли двое охранников, которые при виде меня тут же насторожились, тогда как я при виде них сперва остановился, после чего попятился, завернул в первый попавшийся кабинет, к счастью, пустой, и уже оттуда по темной стороне прокрался в холодильник, в надежде, что господин Орбис и его ребята уже приступили к вскрытию и дадут мне, если не всю то хотя бы самую важную информацию. «Мастер Рейш!» — окликнул меня знакомый голос. Стоило мне отпустить от себя тьму. Я быстро обернулся и опешил, увидев посреди пустого коридора мягко улыбнувшуюся Натали Корн. «Здравствуйте, Артур!» — поприветствовала она меня, словно и не было этого месяца, который мы вынужденно провели порознь. «Очень рада вас видеть!» Взаимно пробормотал я от неожиданности, едва не растерявшись. Как вы тут оказались, Натали? Разве вы не должны сейчас вести занятия у студентов? Прекрасная фея, которая так часто являлась мне во снах, звонко рассмеялась. Что? Неужто и вы хотите меня отсюда выгнать? Я непроизвольно оглянулся. А что, были другие кандидаты? О, да! Отец, когда узнал, что я выпросила у директора дополнительную стажировку в гусе, аж пятнами пошел. Знаю, что это не совсем мой профиль, но я подумала, что иногда надо пробовать новое. Так что, когда папа вспылил и заявил, что его дочь никогда не будет работать с обезображенными трупами, Наталина на мгновение прищурила глаза, в которых появился стальной блеск я из принципа написала заявление о приеме на работу на четверть ставки на основании четвертой поправки к уложению о постдипломном образовании, которое мне, как целителю первого ранга, позволяет самостоятельно выбирать места для дополнительной стажировки. Так что подписать заявление папочке придется, иначе я подам жалобу в исполнительный отдел И оттуда ему спустят уже официальный приказ после которого он из большого начальника превратится в большое посмешище. я мысленно присвистнул так вот отчего корн был с утра в таком бешенстве, похоже решил что это я надоумил младшую леди корн подать заявление о приеме на работу но наталита наталита хороша. Это ж надо было устроить отцу такой стресс, что он только после встречи с тварью самую чуточку оттаял. Полагаю, теперь мы будем чаще встречаться, мастер Рейш, преувеличенно строго посмотрела на меня фея. Но оно и к лучшему. Вы ведь не забыли о своем обещании, не так ли? Эммм, нехорошо, когда люди, собравшиеся заключить договорной брак, так мало видятся. Вы ведь уже подготовили свою часть брачного контракта. Под ее серьезным взглядом я снова едва не растерялся, но вовремя подметил пляшущие в глубине ее глаз восхитительные смешинки и непроизвольно улыбнулся. — А вы уже купили платье? — К сожалению, нет, — притворно вздохнула она. — Папочка в последнее время чуть ли не по пятам за мной ходит и контролирует каждый мой шаг так что поход по лавкам пришлось временно отложить. Но я тут подумала, а может, вы составите мне компанию? Вы ведь тоже в этом заинтересованы, правда? Я сделал вид, что задумался. Вообще-то, видеть жениху платье невесты до свадьбы – плохая примета. И правда, что ж, тогда я приглашаю вас на ужин. Хм, свидание? Почему бы и нет? — хитро прищурилась Натали. Разумеется, после этого мне оставалось только согласиться. Почту за честь. Отлично. Тогда послезавтра в семь. Заведение называется «Белая лилия». Это я знаю, где это, — улыбнулся я, испытывая сильное желание поцеловать эту удивительную девушку. Но она, как почувствовала, тут же зарделась, отступила на шаг. А когда она отвернулась и излишне поспешно, как мне показалось, ушла, я встряхнулся, отогнал ненужные мысли и, глянув на холодильник через линзу, целеустремленно направился к комнате под номером 8, где господин Орбис как раз взялся за нож. Когда я вошел внутрь, он, кстати, совершенно не удивился, будто заранее предвидел, что я захочу присутствовать. Но не успел я порадоваться этому факту, как маленький целитель взмахнул рукой и твердо сказал «Мастер Рейш, при всем моем уважении, но я не могу допустить вас до участия в процедуре вскрытия». «Это еще почему?» – нахмурился я. «Что за шутки? Это ведь я укокошил тварь». Шеф сказал, что если вы здесь появитесь, то я должен немедленно направить вас к нему в кабинет. Я нахмурился еще больше. И давно он вам об этом сказал? «Почти две свечи назад. То есть сразу после того, как я ушел. Ну, Корн. Похоже, он изучил меня гораздо лучше, чем мне бы того хотелось, и прекрасно знал, что по возвращении я первым же делом сунусь не к нему, а в местный холодильник. Он собирает совещание». Уже несколько спокойнее и почти извиняющимся тоном сообщил господин Орбис. «Я на нем, к сожалению, присутствовать не смогу, но благодаря визуализатору...» Он ткнул ножом куда-то мне за спину и одновременно наверх. «Вы сможете в подробностях увидеть весь процесс. Он, к тому же, еще и записывается, поэтому вы в любом случае ничего не потеряете». Я быстро обернулся изучив висящий под потолком прибор, неохотно отступил. Что ж, стоило признать, на этот раз Корн меня переиграл. С другой стороны, отпущенное им время действительно подошло к концу, поэтому мне ничего не оставалось, как ретироваться, и вместо того, чтобы узнавать информацию из первых рук, отправиться наверх, в кабинет шефа, где, полагаю, Он уже собрал всех заинтересованных лиц.